По дому шли долго, минут 10 бесконечные анфилады залов, лестницы, коридорчики с дверьми по бокам, снова залы, комнаты для гостей, слава жизни оказались нормального размера, всего квадратов 30 не больше. Геральт выбрал угловую, наверное, из-за необычной формы, как раз в этом месте дом пророс неким архитектурным излишеством башенного типа, поэтому комната формой напоминала круг, в который уголком вклинился квадрат. Круглая часть имела сводчатый стеклянный потолок, высокий-высокий и огромные окна. Потолок квадратной части комнаты отстоял от пола метра натри, а окон тут не было вовсе. Зато была кровать низкая и просторная, полуприкрытая в головах дурацким балдахином с бахромой и рюшками. Еще в комнате имелись шкаф, стол, пара то ли больших тумбочек, то ли комодов-недомерков, четыре стула, два кресла, камин, две картины, изображающие пейзажи и феноменальная люстра, описывать которую однозначно не стоило, любые слова показались бы блеклыми и невыразительными. Между комодиками располагалась дверь в ванную комнату, где помимо квадратной 2 на 2 метра ванны и унитаза нашлось также и беде. В этом приборе геральд любил цинично мыть ноги и стирать носки, если, разумеется, вся сантехника была отдраена и сверкающей, как, например, здесь. годится буртнул Геральт, осмотрев жилище. Синтия странно взглянула на него, но если и возникла у нее очередная нелицеприятная мысль, полуорка снова оставила ее при себе. «Обед через полчаса внизу. Если не найдешь, крикни, слуги тебя проводят». «А нельзя подать обед в комнату?» спросил Геральт чуточку капризно. «Не люблю я, знаешь ли, светские рауты. Вилку держи не так, ни чавкай, не пялься на соседа, «Лучше уж чавкать в одиночестве». Синтия поджала губы и долго-долго глядела на Геральта, пристально глядела. «Не пойму, чего ты добиваешься, ведьмак?» — наконец сказала она. «Пытаешься настроить меня против себя? Пытаешься меня разозлить? Зачем тебе это?» «Совершенно незачем», — заверил Геральт. «Просто я люблю одиночество» во всех его проявлениях и поэтому плохо уживаюсь с живыми. Ну к чему мне портить обед твоей семейки? Совершенно ни к чему. В тон ему отозвалась полуорка. Ладно, обед тебе подадут в комнату, я распоряжусь. Но потом я приду. У меня много вопросов. Не раньше, чем через час, заявил геральд И сам удивился собственной наглости. Диктовать условия хозяйки Причем хозяйке капризной, по всему видно, и властный. «Хорошо», — кивнула Синтия через час и вышла, плотно затворив двери. Геральд немедленно подался в ванную, открыл воду, щедро ливанул какого-то пенообразующего средства, разделся и, не дожидаясь, пока ванна наполнится, забрался в неё. Он любил лежать вот так в только-только начавшей наполняться в ванне и ощущать, как поднимается уровень воды». Вода приятно щекотала кожу. Когда выдавались редкие деньки общения с цивилизацией, Геральт, бывало, по нескольку раз выпускал воду и наполнял ванну снова и снова блаженством. Почему-то для полного блаженства ему непременно требовался звук льющейся воды. Когда он вернулся в комнату, оказалось, что обед уже подан. На столе обнаружился поднос с бокалом вина, прибором и несколькими тарелками закусок. Отдельно, сверкая начищенной крышкой, стояла посудина с супом, рядом под крышкой поменьше горячая. Хмыкнув, геральд бросил полотенце на кровать и подсел к столу. Готовили здесь вкусно, и вино было не изординарных. После обеда геральд как был в свежих шортах и более ни в чем, рухнул на кровать рядом с полотенцем мгновенно отключился, даже не успев как следует порадоваться ощущению чистых простыней. Проснулся он от прикосновения к плечу, открыл глаза. Рядом с кроватью стояла Синтия, облаченная в цветастый халатик. Волосы она собрала в конский хвост на затылке и вообще выглядела как-то по-домашнему, уютно и очень естественно в подобной обстановке. «Какой ты тощий ведьмак», — сказала Синтия оценивающе рассматривая поджарое тело Геральта. Чудовище быстро вытравливает лишний жир. Буркнул он, недовольный тем, что слишком уж расслабился, подпустил к себе постороннего и не проснулся при этом. Стол, оказывается, уже успели прибрать, ни грязной посуды, ни использованных салфеток. Зато возник графин, которого раньше не было, и стакан рядом с ним. В графине обнаружился какой-то фруктовый напиток в меру сладкий, в меру кисловатый самое то для утоления жажды. Проигнорировав стакан, геральд выдул половину напитка прямо из графина. «А стаканом было сложно воспользоваться?» – зачем-то спросила хозяйка. «Не сложно. Но и незачем», – ответил геральд равнодушно. Синтия склонила голову на бок совсем по-детски. «Пытаешься выглядеть грубияном и невежей?» «Зачем мне пытаться?» — удивился Геральт. «Я и есть грубиян и невежа. Я ведь ведьмак». «Не лги. Весемир тебя всегда хвалил». «Ты и Весемир знаешь?» «Знаю, причем давно. Наверное, даже лучше тебя». «Ишь ты!» — снова попытался удивиться Геральт. «Неудачно. Удивление он не испытал и вдруг неприятно изумился этому. Это было очень забавно. Удивиться...» собственному неумению удивляться. Парадокс. Реникса. Впрочем, несколькими секундами позже Геральт понял, что скорее констатирует факт, чем удивляется.